Илья вступает в Тосин круг. Чтобы долгую северную зиму лесорубам было что вспоминать, уходящий сентябрь понатужился, собрал все свои селенки и сотворил золотой денек, теплый, тихий, полный прощальной осенней грусти. На делянке мастера Чуркина, на краю вырубки, под неказистым кухонным навесом, хозяйничала Тося-повариха. Ей все казалось, что ближний лес, стеной стоящий в шагах в 10 от навеса, неотрывно следит за ней и от нечего делать прикидывает, справится она с обедом или нет. Тося терпеть не могла, когда к ней вот так приглядываются и злилась сейчас на непутевых лесорубов. Пилит лес, черт те где, а ближнюю кухню рощу проворонили. Слепые они, что ли? Стыдясь заношенных, скучно зеленых спецовок, сбились в кучу сосны и ели, а редкие лиственные деревья красовали среди них недолгими именинниками. В ярких дорогих нарядах щеголяли сквозные березы, зазывно олели разбогатевшие к зиме печальницы осинки, будто опаленный пламенем горел на солнце богато разукрашенный одинокий клен, любимчик осени. На вырубке, где кулинарила Тося, было светло, как в далекой Воронежской степи, а в лесу стояла дикая, пугающая Тосю темень. Солнце не в силах было пробиться сквозь густое сплетенье ветвей. Лишь в одном месте, нащупав узкую прогалину, луч солнца врывался в чищобу, дробился на частоколе стволов, прожекторным лучом выхватывал из небытия сухой костлявый сучок, подсвечивал косозависшую сосенку и бессильно сникал у подножья мрачной обомшелой ели, под которой Тосе чудилась медвежья берлога. По крайней мере, на месте здешнего медведя Тосе именно под этой елкой обосновалась бы на житье со всеми своими мохнатыми медвежатами, а там, конечно, дело хозяйское. Тося вдохновенно солила варево, подвкратчивая стрекотание и перешептывание бензомоторных пил, грохот сваленных деревьев, рокот трилёвочных тракторов и частую веселую дробь топоров. Она совала дрова под котел, большущим, Прямо-таки пиратским ножом кромсала капусту и украдкой поглядывала в сторону, где работали незнакомые и страшноватые, как ей казалось, лесорубы. Все на кухне было крупное, громоздкое, и котлы, и черпаки, и ножи. Словно до Тоси здесь стряпала какая-то великанша. Но маленькая тося ничуть не робела среди этого великаньего инвентаря и храбро им. Чего никак нельзя было ожидать вчера. Тося сейчас, под кухонным навесом, была удивительно на своем месте, будто и родилась для того, чтобы готовить обеды лесорубам. Неподалеку от навеса обосновался со своим пилоправочным станочком найден жених, Ксан Ксаныч, забракованный вчера Тосей. Он точил зубья пильной цепи и время от времени ободряюще покашливал, чтобы Тося не чувствовала своего одиночества. За кустом орешника, на полпути между Тося и Ксан Ксанычем, кто-то вдруг заворочился и страшно всхрапнул. «Ой, кто это?» — испугалась Тося. И схватила черпак. «Не медведь?» «Медведи сапог не носят», — спокойно объяснил Ксан Ксаныч и кивнул на рыжие, давно нечищенные сапоги, высунувшиеся из куста. — Это мастер наш храпака дает. — Любит поспать? — спросила Тося. — А чего ему не спать? — Зарплата идет. Мимо навеса прогрохотал широколобый трелевочный трактор, таща за собой большой воз очищенных от сучьев стволов, которые здесь все называли «хлыстами». Длинные холосты прогибались, как прутики. Толстые комли глубоко бороздили землю. Из кабины высунулся чумазый тракторист. Помахал Тося рукой и крикнул «Жарь, вари!». Тося проводила трактор почтительными глазами и подавней своей привычке топнула вдруг ногой, настраиваясь на поэтический лад. Еще учась в пятом классе Тося сделала открытие.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 тут же сочиняя слова «Она варила, жарила, всех позади оставила». «Пшенная каша сама себя хвалит», — сказал Ксан Ксаныч и покачал головой, удивляясь молодой Тосиной нескромности. Он тут же испугался, не обидел ли Тосю, и спросил доброжелательно. «Ну как? Получается обед?» «Да вроде и получается». Не очень-то уверенно отозвалась Тося. Она попробовала свое варево, покрутила головой, поморгала и с видом, пропадая все пропадом, кинула в котел махонькую щепотку соли. «Вкусно?» — припопытствовал Ксан Ксаныч. «А кто ж его знает? На вкус и цвет?» С делянки донесся крик Кати. «Кислица! Дай воды!» Тоси вопросительно посмотрела на Оксан Ксаныча. — У вас повара воду носят? — Входит это самое в круг обязанностей? — Входит. Ты только смотри, поосторожней там, а то ненароком зашибут лисиной. — Не для того я сюда приехала, — убежденно сказала Тося. Схватила ведро, сполоснула кружку кипятком, заботясь о гигиене, и пошла поить лесорубов. Она обходила делянку и с любопытством присматривалась к лейсарубам и их работе. Больше всего ей приглянулась непыльная работенка вальщика Ильи, видного рослого парня, который шел впереди всей бригады и вгрызался бензомоторной пилой в чищобу леса. стоило только илье приложить свою жужжащую диковину вида пилу к дереву, как оно тут же паало на землю. В глазах Тоси работа Ильи даже и на работу не была похожа. Он, как бы прогуливаясь, переходил от дерева к дереву и, играючи с неправдоподобной на глаз новичка легкостью, валил их одно за другим. «Умеют некоторые устраиваться», — подумала тося На поваленные деревья сразу же накидывались обрубщицы сучьев во главе с Катей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 и все поглядывал на Катю, которая делала вид, что совсем не замечает красноречивых Сашкиных взглядов и лишь чаще, чем надо, поправляла косынку. — Твой, что ли? — спросила догадливая Тося. — Приписывают, — уклончиво ответила Катя и по-новому перевязала косынку. Лебедка, установленная на трилёвочном тракторе, подтаскивала хлысты,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 Сама почувствовала вдруг жажду и облизнула пересохшие губы. Она тут же рассердилась на себя за свою несамостоятельность и спросила придирчиво, «И чего ты пьешь? Рыба только на обед будет!» «А я авансом», — ответил Илья. Сверху вниз посмотрел на Тосю и протянул загадочно. да а Тосе почудился обидный намек на ее малый рост и она сразу настроилась против Ильи. К тому же вблизи он показался ей красивым, даже слишком красивым для парня. А тося давно уже терпеть не могла красивых парней. Все они без исключения были пижонами и задаваками, убежденными в том, что стоит только им взглянуть на какую-нибудь простую девчонку вроде Тоси, как-то сразу же влюбиться на повал. И хотя тося совсем не собиралась влюбляться в Илью, но уже одно подозрение ожесточало ее и выводило из себя. Она выхватила из рук Ильи пустую кружку и хотела уже бежать от него, но тут увидела на пеньке непонятную пилу. Девчоночи любопытство пересилила неприязнь к Илье, и Тося спросила, «Этой штукой лес пилит?» Илья снисходительно объяснил, «Не пилят, а валят» и не штука это а бензопила «Дружба». «Понятно?» Он взглянул на Тосю и зачастил. «Двигатель одноцилиндровый, двухактный, воздушного охлаждет. Так и называется. Дружба», — изумилась тося «Я же сказал, ты что, глухая?» «Сам ты глухой», — выпалила тося Ее все больше раздражало, что он разговаривает с ней, как с маленькой и, по всему видать, не принимает ее всерьез. Илья покосился на Тосю, не понимая, какая муха ее укусила, а Тося дотронулась пальцем до пильной цепи. Даже не верится, что этой штукой можно дерево спи свалить. На велосипедную передачу здорово похоже. — А ведь верно, — согласился Илья. — И как это я не замечал? Зоркие у тебя глаза! — Да уж... «Вижу!» — похвасталась Тося, благосклонно взглянула на Илью и подумала, что, несмотря на всю свою пижонскую красоту, человек он, кажется, еще не совсем пропащий. Илья показал громадную сосну, самую высокую в этой части леса. «Смотри, я сейчас вон то чудо природы опрокину!» «Кишка тонка!» — подзадорила его Тося боясь преждевременной добротой испортить человека, стоящего на верном пути к исправлению своих недостатков. — А ну, гляди! Илья подошел к большой в два обхвата сосне, обрубил подросток вокруг и вскинул голову кверху, примиряясь, с какого боку удобнее подступиться к этой махине. Толстый ребристый у комля ствол, мощным тугим, фонтаном взметнулся в Поднебесье. Высоко в синеве, беззаботно и вольно, купалась крона, знать ничего не желая об Илье и его опрометчивом обещании. Илья показался вдруг Тосе маленькой букашкой, копошащейся у подножья несокрушимой громадины. Не верилось, что он сможет свалить эту сосну, дошедшую до нас из глубины веков, пережившую с добрый десяток человеческих поколений. Даже легкомысленную Тосю величавая сосна настроила на непривычные для нее торжественные мысли, и она подумала, что дерево это, может быть, стояло здесь еще во времена Ивана Грозного или Петра Первого. Впрочем, она тут же поймала себя на том, что не помнит в точности, кто из этих царей был древней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 «Мало каши ел», — сказала Тося, начиная уже жалеть, что даже не имеет права подбодрителью а обязана в воспитательных целях, для его же пользы насмехаться над ним. А чтобы Илья не думал, что она торчит тут ради него, Тося стала сдирать с ближней березы кору, запасая впрок растопку для своей кухни. «Врешь, врешь», — твердил Илья, войдя в азарт, Покачивая пилой, он все глубже вгрызался в сердцевину дерева. Опилки теперь веером летели из надреза, вихрились злой поземкой. Они запорошили землю далеко вокруг сосны и так густо облепили ноги Ильи, что издали казалось, будто он напялил поверх сапог длинные белые чулки. Капли пота бисерными цепочками повисли над бровями Ильи. Жгли глаза мешая работать вверх смотри приказал он тоси тося послушно запрокинула голову в далекой вышине дрогнула крона качнулась на секунду замерла все еще не веря что отжила свое и с нарастающей скоростью ринулась к земле с железным скрежетом переломилась недопиленная сердцевина Илья проворно выхватил из надреза чудо-пилу и отскочил от пня, увлекая за собой Тосю. Круша на своем пути подлесок. Сосна с тяжким обвальным грохотом рухнула на землю, высоко подпрыгнув комлем. Дождь сухих веток, избитый хвои, осыпал Илью с Тосей. Уголком глаза, покосившись на Тосю, Илья смахнул со лба пот.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 Сидели редком в президиуме. Как лучших производственников, их вместе послали на курсы повышения квалификации. Игнат Васильевич, хоть и нелегко ему было, осилил науку и вернулся в поселок начальником лесопункта. А Чуркин заскучал от учебы, споткнулся, как он сам говорил, о геометрию, сбежал с курсов и так и остался мастером.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 Но в память о старинной их дружбе и несостоявшемся родстве он хитрил перед самим собой и выискивал всяческие уловки, чтобы не увольнять Чуркина, хотя и предчувствовал, что рано или поздно а придется ему подписать роковой приказ. «Пусть лучше попозже», — думал Игнат Васильевич. И сейчас он отвел Чуркина за густую стенку молодого ельника,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 с тем почтением к начальству, которое всегда овладевало им в первые минуты после очередного нагоняя. А сам не мог догадаться? Чуркин почесал в затылке. «Так это как посмотреть?» пустился он на рассуждения выгораживая свою промашку. Игнат Васильевич только головой покачал. Чуркин проводил начальника до верхнего склада, где хозяйничала Вера. Под ее доглядом Хлысты, поступающие из делянок, разделывали на ассортименты и грузили на железнодорожные платформы. Юркий, работящий паровозик Кукушка, отвозил бревна по узкоколейке на нижний склад у реки. Здесь все было в полном порядке. И Игнат Васильевич не в первый раз подумал, что когда он, наконец, наберется мужества и снимет с работы Чуркина,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 Тебе бы в отделе кадров работать, — со смехом сказал Игнат Васильевич, и полез на парующую, готовую к отправке, кукушку, с таким видом, с каким столичный его собрат, садится в персональную Волгу. Проводив начальство, Чуркин вытащил из кармана большущие старинные часы, размером с доброе блюдце, глянул на циферблат, покосился на солнце, уточняя время, и заспешил к кухонному навесу. — Готов обед? — накинулся он на тосю намереваясь по своему обыкновению переложить на чужие плечи, часть того нагоняя, каким его попотчивал Игнат Васильевич. — Да вроде готов, — отозвалась Тося. — Вроде, — передразнил ее Чуркин. — А ну, звони! Тося огляделась вокруг. — А где у вас звонок? — Ты что, ослепла? Чуркин сердито кивнул в сторону буфера, подвешенного к углу навеса. Вот работничка бог послал. Тося злопамятно посмотрела на Чуркина и неуверенно тюкнула топором по буферу. Наклонив ухо, прислушалась к тонкому певучему звуку и осталась довольна. Она стукнула во второй раз покрепче и, войдя во вкус, принялась охаживать безотказную железяку, не жалея казенного обуха. Тягучий призывный звон поплыл над делянкой. Приплясывая на месте от избытка сил, Тося завопила на весь окрестный лес. — Обед! Навались, рабочий класс! Кушать подано! Голосистая подивился Чуркин и почесал в затылке. На делянке замолк шум работы. Проголодавшиеся лесорубы со всех сторон устремились к Тосиному навесу. В горделевой позе, уперши руки в бока,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 И как недавно на делянке, когда Тося поила Илью, и ей ни с того ни сего передалась его жажда, так и теперь она почувствовала вдруг во рту кисловатый вкус хорошо выпеченного ржаного хлеба, будто сама только что откусила от заманчивой Илюхиной горбушки, изрядный кусмень. «Чего это я? Прямо гипноз какой-то?» — обескураженно подумала Тося и поспешно отвернулась от Ильи. Ухаживая за Катей, Сашка придвинул к ней туесок с солью. Но благодарности он не дождался. «У меня у самой руки есть», — обиделась Катя. Орудуя великанием черпаком, Тося все поглядывала украдкой на обедающих. Вот и последняя обрубщица Сучьев отошла от котла. А Тося все еще не знала, угодила она привередливым лесорубам или нет. Она встретилась глазами с Сашкой и дружески кивнула незадачливому Катиному ухажеру, выпытывая, как ему показался обед. Но Сашка не понял ее, осмотрелся по сторонам и передвинул миску с хлебом на середину стола. Тося досадливо мотнула головой. — Что я больше других хлеба ем? — возмутилась Катя и оттолкнула миску от себя. Сашка смущенно крякнул. — «Ксан Ксаныч, как там на квартирном фронте?» Спросил он минуту спустя и украдкой покосился на неприступную Катю, проверяя, поняла ли она, что неспроста он интересуется жилищными делами, такого почти семейного человека, как сан Ксаныч. «Обещали нам с Надюшей в четырехквартирном доме, а его и не строят. Всех плотников на лесоповал двинули. Сразу же отозвался Ксан Ксаныч с той охотой, с какой больные говорят о своих застарелых болезнях. — С нашим начальством и не поженишься. А годы у меня ребятки немаленькие. — Да уж, Ксан Ксаныч, годы у тебя того, — делано посочувствовал нагловатый парень в неожиданной для северных лесов шапке кубанки втискиваясь между Ильей и Сашкой. «Это Филя, первый зубоскал и скандалист в поселке». «Вот тот и оно!» — согласился Ксан Ксаныч, не почуяв насмешки в словах Фили. Тося потеряла всякое терпение и окликнула Катю. «Ну, как там?» «Горячо, Тось, не бойся!» — порадовала подругу Катя и стала дуть на ложку. Тося головой боднула воздух и подивилась, «Да чего же бестолковые эти лесорубы?» «Ну, погодите, Ироды, я вам завтра наготовлю», — рассердилась Тося. жалея уже, что так старалась сегодня». Илья перехватил ее поскучневший взгляд. Он вдруг догадался, чего сейчас ждет от них эта забавная девчушка-повариха, которой, кажется, очень хочется, чтобы все принимали ее за взрослую. «Сам не зная, зачем он это делает». Илья поднялся из-за стола и подошел к Тосе. «Веселые у тебя щи!» — похвалил он. «Веселые?» — удивилась тося «Веселые!» — подтвердил Илья. И с чувством затряс Тосину руку. «От бригады и...» — от меня лично. И все лесорубы, будто Илья развязал им языки, наперебой принялись хвалить Тосю. «Ее вкуснейшие щи!» «А научные работники твои не дураки были!» крикнула Катя и показала Тося оттопыренный большой палец. Сашка зачерпнул соли из туиска и посолил Катин палец, Возвещая, что Тосины щи на большой с присыпкой. И то ли вкусные Тосины щи были тому виной, Или здесь таилось что-то другое, Но на этот раз Катя сменила гнев на милость и посмотрела на Сашку гораздо ласковей, чем девушки смотрят на парней, которых приписывает им чужая молва. И даже хмурый мастер Чуркин, отведав знаменитых Тосиных щей, проговорил подобревшим голосом. «Наваристые! Ишь ты! Из молодых да ранние!» И почесал в затылке, девясь, как это Тосина худоба, не мешает ей быть толковой поварихой. — А я сразу догадался, что она хорошо стряпает, — похвастался Ксан Ксаныч. — По глазам видно. И Вера, пришедшая с верхнего склада, порадовалась неожиданному Тосиному успеху. Вот чертенок, а я, признаться, боялась за нее. Смущенная всеобщими похвалами, тося притворно насупилась, но тут же не выдержала и заулыбалась. — Я что? — «Я ничего. Вот если бы лаврового листа побольше...» Один лишь Филя неподкупно проворчал. «И чего раскудахтались? Щи как щи. Бывают и хуже, конечно, но редко». Все так рьяно зашикали на Филю, что Тося не успела даже обидеться. А Илья посоветовал дружку «проснись» и нахлобучил ему на глаза кубанку.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 — Навались!